Несмотря на то, что в этот день не гном, уцелевший благодаря счастливой случайности, ибо перелетев через стену, он упал на проходившего по улице жреца. Ни великан не получили обещанной свободы, ни у кого не возникло сомнений относительно того, кто вышел победителем в этой схватке. Волю они обрели лишь много дней спустя, ибо для того, чтобы достать укрепленный на шпиле свободы золотой ключ, пришлось сначала убрать останки Минотавра. Мрачными подробностями того давнего сражения Арак и поделился в первую очередь с двумя новыми рабами. «Вот так я заработал эти шрамы на роже», — сообщил гном Карамону, ведя его и Кендера по улицам Истара. «После этого мы с Рагом прославились и стали известными бойцами. Ни одни игры не обходились без нас». «Что за игры?» — спросил Тас, в очередной раз запутавшись в своих ножных цепях и растянувшись в пыли к огромному удовольствию прохожих. Арак раздраженно сплюнул. «Сними ты с него эти ржавые железки», — обратил сон к огромному желтокожему великану-людоеду, который сопровождал рабов в качестве охранника. «Мне кажется, ты не убежишь и не бросишь своего приятеля». Гном пристально посмотрел в глаза Кендеру. «Мне говорили, что у тебя была возможность дать дёру, но ты ею не воспользовался. Кстати, от меня убежать не так-то просто». Его неизменная ухмылка на изуродованном шрамами лице сделалась отчетливей: «Я никогда не купил бы Кендера, но меня к этому вынудили. Они сказали, что вы продаетесь только парой. Ты для меня бесполезен, не забывай об этом. А теперь, что за дурацкий вопрос ты собирался задать?» «Как вы собираетесь снять эти цепи? Разве вам не нужен ключ?» «Ого!» На миг Тас потерял дар речи, когда великан взял цепь огромными руками и разорвал ее одним рывком. «Ты видел это, Карамон?» поинтересовался Кендер после того, как рак поднял его на ноги и так подтолкнул вперед, что Тас чуть было не упал снова. «Он действительно силен. Я никогда раньше не встречал великанов и думал... О чем я говорю? Ах да, игры. Что это такое?» «Игры — это игры», — снисходительно объяснил гном. Тас поглядел на Карамона, но тот только хмуро пожал плечами. Судя по всему, каждый в Истаре знал, что это такое, и исключение составляли только они двое. Если они будут задавать слишком много вопросов, это, пожалуй, вызовет ненужные подозрения, поэтому Кендер принялся рыться в памяти, перебирая все, что он когда-либо слышал об этой эпохе. Внезапно его осенило. «Игры!» – воскликнул он, обращаясь к Карамону, и, казалось, совершенно позабыв о том, что гном тоже не глухой. «Знаменитые старские игры! Неужели ты не помнишь?» Лицо Карамона помрачнело еще больше. «Так ты хочешь сказать, что мы будем в них участвовать?» спросил Тасу Арака, и глаза его от изумления округлились. «Мы будем гладиаторами? Мы будем сражаться на арене, а тысячи людей будут нам аплодировать? Ты слышишь, Карамон? Подумать только, знаменитые старские игры. Я так много слышал о них». «Я тоже», — перебил его Карамон. «Можешь об этом забыть, гном. Прежде мне приходилось убивать людей, но тогда речь шла о моей жизни». Либо я достану врага, либо он прикончит меня. Иного выхода не было. Однако убивать мне никогда не нравилось. Тем более я не собираюсь этого делать ради чего-то развлечения». Он сказал это с таким вызовом, что Раак вопросительно покосился на гнома и слегка приподнял свою дубинку. Его желтое покрытое бородавками лицо озарилось жестокой улыбкой. Раак удостоил великана мрачным взглядом и покачал головой. Тас посмотрел на Карамона с уважением. «Об этом я не подумал», — признался он. «Пожалуй, ты прав. Тут Кендер повернулся к гному». «Мне очень жаль, Арак, но мы не можем драться на арене». Гном хрипло рассмеялся. «Вы будете драться. Знаете, почему? Потому что для вас это единственная возможность избавиться от ошейников». Карамон упрямо покачал головой. «Я не стану убивать». Арак фыркнул. «Откуда вы такие взялись?» — презрительно проворчал он. «Со дна Сириона, что ли? Или у вас в утехе сплошь все тупые?» На арене больше не сражаются насмерть. Глаза гнома мечтательно затуманились. Те дни, к сожалению, давно миновали. Нынешние игры — сплошное надувательство. «Надувательство?» — переспросил Тасс. Карамон молча посмотрел на гнома. Он не верил ни одному его слову. «Вот уже десять лет на арене не дерутся по-настоящему», — заверил гном. «Все началось с эльфов», — Арак презрительно сплюнул. «Десять лет назад жрецы и эльфы, да будут они прокляты, и не свернутся в бездну, где им самое место». Убедили короля-жреца в том, что игры нужно запретить. Они назвали их варварством. Варварство, ха! Ухмылка на лице гнома превратилась в свирепый оскал. Все великие гладиаторы уехали, продолжил гном, сожалея о бывых славных деньках. Уехал Даннерк Хабгоблин, самый свирепый воин, с каким я когда-либо встречался. Уехал Джозеф Одноглазый. Помнишь его, Рак? Великан-людоед печально кивнул. Старина Джозеф утверждал, что принадлежит к низким рыцарям, поэтому всегда сражался в полных боевых доспехах. Все уехали, кроме рага и меня. В холодных глазах гнома сверкнул огонек. Нам некуда было идти. К тому же меня не оставляла надежда, что играм еще не конец. Еще нет. Арак и Рааг остались в Истаре. Они жили на покинутом стадионе и превратились в добровольных смотрителей и сторожей. Их можно было увидеть там каждый день. Раага, с метлой в руках, подметавшего проходы между скамьями, и гнома, заботливо ухаживавшего за машинами в яме смерти, чтобы они все время пребывали в рабочем состоянии. На бородатом, изуродованном лице Арака иногда мелькала загадочная улыбка, но почти никто этого не замечал. Арак оказался прав. Не прошло и нескольких месяцев со времени запрета игр, как вдруг жрецы стали замечать, что их некогда спокойный и мирный город перестал быть таковым. В тавернах и пивных все чаще вспыхивали драки, на улицах и площадях разыгрывались целые побоища, а однажды вспыхнул настоящий мятеж. Вскоре поступили первые сообщения о том, что игры ушли в подполье, в буквальном смысле слова, и теперь проводятся в обширных карстовых пещерах за городской чертой. Было обнаружено несколько изрубленных мертвых тел, что подтверждало эти сообщения. В конце концов, группа родовитой знати, состоявшая как из эльфов, так и из людей, обратилась к королю-жрецу с просьбой возобновить игры. «Как вулкану необходимо извержение, дабы выпустить наружу пары ядовитые газы», сказал эльф, глава посланцев, «так и человеческая раса находит в играх отдушину, при помощи которой дает выход своим самым грубым инстинктам». И хотя эта краткая речь отнюдь не способствовала развитию добросердечия и приязни в отношениях между эльфами и людьми, последние, тем не менее, не могли не признать, что в словах этих сокрыта доля правды. Король-жрец поначалу услышать об этом не хотел. Он не терпел жестокости во всех ее проявлениях. Жизнь считалась священным даром богов, и никто не был вправе отнять ее, тем более отнять ради забавы, ради потреба кровожадной толпы. Это я подсказал им выход, самодовольно заявил Арак. Они даже не хотели впустить меня в свой распрекрасный храм, однако еще никому не удалось не пустить рага туда, куда ему захотелось пойти. Так что им пришлось меня выслушать. Разрешите игры, сказал я им, и они повернули ко мне свои длиннющие носы. Убивать никого не надо, во всяком случае, в заправду. Все вы видели, как уличные артисты разыгрывают сценки из жизни Хумы. Помните, как рыцарь падает с коня весь в крови, как он стонет и бьется головой о землю, а через пять минут встает, как ни в чем не бывало, и идет в таверну пить свое пиво? В свое время я тоже подрабатывал этим искусством и... «Да вот, взгляните сами», — сказал я им. «Подойди сюда, рак! Рак подходит ко мне со своей дурацкой улыбкой. «Дай сюда свой меч», — говорю я ему. «Раак протягивает мне клинок, и прежде чем эти неженки успели вмешаться, я вонзил меч ему в брюхо». «Да, это надо было увидеть. «Раак завопил, словно его и вправду режут. Кровь хлистала у него из брюха, изо рта и даже из ушей. Он катался по полу и выл, да и я все руки и бороду залил кровью». «Жаль, вы не слышали, как заверещали жрецы». Закатив глаза, мечтательно продолжил гном. «Они разве что на пол не попадали. Но прежде чем они успели позвать стражу, я пнул старину рага под ребро и говорю, «Поднимайся». Рак, как ни в чем не бывало, сел на пол и выбиться. Тут они вообще заверещали, что твой птичий рынок. Замечательно, как это сделано? Это может быть выходом из положения?» Гном умело передразнил высокие голоса эльфов. «Так как же ты это сделал?» — живостью полюбопытствовал Тасс. Гном пожал плечами. «Очень просто. Ведро цеплячие крови и особый меч, у которого клинок проваливается в рукоятку. Так я и объяснил эльфам. Кроме того, гладиаторов легко научить притворяться, будто они ранены». Даже если такое тупое бревно, как рак научился этому с третьего раза. Тас посмотрел на великана, но Рак с обожанием улыбался гному. Вскоре и сами жрецы стали ходить на наши игры. Даже король-жрец однажды посетил арену, и ему так понравилось, гном горделиво расправил плечи, что он сделал меня мастером. Теперь мой титул так и звучит — «Мастер игр». «Я не совсем понимаю», — сказал Карамон. Выходят, люди платят за то, чтобы их надували? Неужели никто не догадывается?» «Конечно, догадываются», — засмеялся гном. «Мы и не думали делать никакого секрета. Зато теперь это самое популярное зрелище на Кринне. Чтобы увидеть игры, люди приезжают в Истар за сотни миль. Сюда заявляются даже эльфы, самые их не знать. Но вот мы и пришли». Арак остановился возле огромного стадиона и с гордостью посмотрел на него. Стадион был выстроен из камня несколько столетий назад. Для чего, теперь уже никто не помнил. В дни, когда на арене устраивались игрища, его каменные стены украшались разноцветными полотнищами, а трибуны до отказа заполнялись зрителями. Сегодня, однако, боев не было, ближайшие были объявлены лишь на конец лета, и огромное каменное строение выглядело унылым и серым. Его украшали лишь фрески на стенах, изображавшие самые значительные события из истории этого древнего сооружения. У ворот томилось от безделья стайка ребятишек, которые пришли сюда в надежде увидеть кого-нибудь из своих кумиров. Арак свирепо рявкнул на них и жестом приказал Раагу отворить массивные деревянные двери. «Ты хочешь сказать, что здесь никого не убивают?» Оглядывая арену с изображенными на ней батальными сценами, настойчиво поинтересовался Карамон. Тас заметил, как странно гном посмотрел на Карамона. На изуродованном шрамами лице проступила неумолимая жестокость, при этом он словно что-то подсчитывал в уме. Кустистые брови опустились на глаза, и в зрачках сверкнул хищный огонь. Ничего этого Карамон не видел, он был увлечен кровавыми картинами на стене. Таскашлянул и его друг резко обернулся через плечо, однако лицо гнома успело измениться. «Никого!» — ухмыльнулся Арак, похлопав Карамона по руке. «Никого!»